Глава 20. Как смириться с драконом? Алена ведь педагог, а у нас Паши есть одно такое родственное стихийное бедствие, на манер мышки, только в людском обличии. Паренек, сын моей племянницы и, соответственно, Пашиной двоюродной сестры. Она с мужем развелась давно, тому сын вообще не нужен был принципиально и изначально. Вышла замуж, но новому ее супругу паренек не нужен еще больше. А потом у нее младший сын родился. И старшего она сплавила своей маме, моей сестре, но та с ним не ладит. И парень как раз свербегузничает до полного отрыва от реальности. Ему тринадцать, и это полный караул. Пашкон как раз слушает, и пару раз его к нам скидывали «А что, если если ты попросишь Алену позаниматься с пареньком, я тебя подержу, а происходить это все будет у нас на даче», — подхватила идею Марина. «А Пашка, как человек благородный, девушку на такого драконистого отрока не бросит», — дополнила Матильда, и они переглянулись как люди, мало того, что понимающие друг друга, так еще и решившая сложнейшую задачу. Урс довольно кивнул головой. — Я же говорил, что они придумают. — Ты чего? Он изумленно осмотрел на Бека, который отчетливо ежился. Был бы у Ротвейлера хвост, он боевой его и вовсе поджал. И повидел того мальчишку. Я спасался чудом. Я, правда, помладше был, но и сейчас... Не хочется его видеть. Это боязно. Ничего, справимся. Урс видал всевозможных мальчишек, так что каким-то драконистым и свербегузным щенком, то есть ребенком, его было не напугать. Лешка только плечами пожал, когда ему бабка сказала, что он к дяде Паше едет. Его мнение особо никто не спрашивал, поэтому он просто поплелся собираться, а потом Подслушав телефонный разговор бабки и матери дядь Паши, с возмущением узнал, что поедет он к какой-то там училке и по школьную программу подтягивать. — Да они что, издеваются совсем? — шипел разъяренный Леха. Попытался было как-то переиграть, но куда там. Отцов он давным-давно не нужен, у того новая семья и дочка, мать с младшим ратом и с отчимом. а тот на дух Леху не переносит. Бабка ворсит круглосуточно и уж точно счастлива от него хоть на месяц избавиться. Сама говорила по телефону. И тогда Леха решил, что раз уж так, ладно. Он поедет. Но они все об этом пожалеют. И в первую очередь проклятая училка. Он их и в школе поголовно ненавидит. Не хватало еще летом маяться. Некоторые вещи, о которых бабке знать не полагалось, были бережно убраны подальше и замаскированы получше. Павел, узнав о договоренности мамы только накануне приезда Лехи, был в шоке. — Мам, что? Так нельзя. Надо срочно отменить его приезд. Мы никак не можем взваливать это семейное чудовище на Алену. Милый, Бабушка Алёнушки за. Она как раз Лёшеньку и пригласила. И Алёнушка сама охотно согласилась. Зачем ты так переживаешь? Я... Ну, зачем я переживаю? Да я и не переживаю вовсе даже. Я в панике. Она же больше в мою сторону не посмотрит. Ни один приличный человек не сможет меня не плюнуть после такой лютой подставы. Не надо рвать волосы на голове, строго заметила Матильда Романовна. Во-первых, они тебе еще пригодятся, тебе лысеть рановато. А во-вторых, это больно. И руки не заламывай, тем более тебе пригодятся. Аленушка, конечно, милая и приятная девушка, но она еще и учитель. Да не у малышей уроки ведет, а у старшеклассников. Неужели ты думаешь, что там таких Лешек, как наш, нет? Таких точно нет. Если она работает в школе, о новостях не говорили о том, что школьные унитазы в Москве вдруг начали взрываться, то таких, как наш Гаврик, у них не наблюдается. Матильда Романовна покачала головой и примирительно сказала. «Может быть, мальчик просто любит химию?» «Мам, ты ли это?» «Ты так просто про подрывы говоришь?» «Его хотели на учет поставить». но не смогли доказать, что это он. — Ну, видишь, как славно. Мало того, что химию любит, да еще и логика работает отлично. Безмятежно улыбалась Матильда Романовна, сожалея о том, что у мужчин так мало такого полезного качества, как стрессоустойчивость. «Мама — Мама! Павел взвыл от отчаяния и кинулся звонить Алене, чтобы она срочно отказалась принимать их родственника. — Паш, «Да ничего такого страшного. Что ты так переживаешь?» Алена бабушку очень любила. Если бы та попросила приютить какого-нибудь крокодила, и то не была бы против. Да и потом, это бабушкин дом. Как я могу ей что-то запретить? Да и мать Романовна к нам едет. Ты не знал? Ой, наверное, она тебе сама хотела сказать. наверно так и хотела», – мрачно ответил Павел. сообразившись, что все уже решено и изменению не подлежит. Закончив разговор с Аленой, он с тоской оглядел смартфон, словно именно гаджет был виноват в этой ситуации, и не выдержал. «Мама!» Вопль любимого сыночка заставил Матильду усмехнуться и подмигнуть Беку. «Да, нервный он у нас стал, а лет вот не по делу». Ну, мы с тобой все равно его любим, да, Бекушка? А значит, надо нам постараться, чтобы никакой беды с Пашенькой не случилось. О, топает по коридору, как боевая конница Александра Македонского. Обижаться будет. Знаешь, какой он забавный, когда обижается. Вот сейчас скажет, что мог подумать так о ком угодно, только не обо мне. А потом будет рассказ о моем авантюризме. Мама, Я мог подумать так, как кому угодно, но только не о тебе. Как ты могла? Это невозможно просто. Это авантюрно. Это невежливо, в конце концов. Я не смогу смотреть в глаза приличным людям». Он, волнуясь, отошел к окну и не видел понимающие взгляды, которыми обменялись Матильда и Бэнк. «Ну, не переживай так. Уже ничего не изменить. Поздно, милый, уже поздно. Поздно. — А когда ты мне хотела сообщить о том, что ты тоже едешь к Алениной бабушке? — взвился Павел. — Завтра, — с готовностью соврала Матильда. — Ну, а как ты думал, я же не могу бросить их там с нашим Лешенькой? — Да и есть еще одна причина. Она понизила голос почти до шепота. — И какая же, — холодно уточнил Павел. — Видишь ли, прям не знаю, как и сказать, не хотела тебя расстраивать. «Еще расстраивать? К нам едет троюродный дядя Гриша из Сыктывкара?» «Нет, милый, дядя Гриша умер уже десять лет назад, в преклонном возрасте девяносто шести лет, и ты об этом отлично знал», — кротко укорила Матильда сыночка. «Было бы странно, если бы он приехал. Как-то неприлично даже». «Так что тогда?» На мамины подначки Павел принципиально решил не поддаваться. «Лара». «Что, Лара?» – опешил Павел. «Она звонит и набивается в гости. Даже приходила. Но я сделала вид, что меня нет дома. К счастью, у нас видеомофон отлично сработал». «Лара? Набивается к тебе в гости? Зачем? На кой ей?» Павел явственно заскрежетал зубами и прошипел что-то не очень приличное. «Паш, Паш, только без ругани. Она мне сообщила, что ты сделал ошибку, когда ее покинул, сынок. «Держи себя в руках!» Матильда Романовна оценила состояние любимого сына и кивнула сама себе. Он был уже почти готов. Так вот, она сказала, что так и быть. После проведенной работы над собой и личностного роста, произошедшего на тренингах, прости, не помню точно на каких, она готова тебя простить и осчастливить тем, что к тебе вернется. чего павел на себе ощутил роскошное выражение в забу дыхания сперло он рухнул на диван и обхватил голову руками Бек пришел жалеть хозяина уложил тяжеленную морду на его колено и завздыхал в унисон с павлом дозрел пробормоала матильда что слабо вздохнул несчастный я говорю что сам понимаешь Сил у меня все это выслушивать все меньше и меньше. Ты, солнышко мое, как знаешь, так и живи. А я поеду-ка лучше с Лешей к Мариночке. По мне Леша взрывами все одно приятно, чем Лара с тренингами и личностным ростом». «Однозначно». И чего ему казалось, что Леха поганый подросток? «Нормальный такой пацан». «Да, Ларочка еще очень интересовалась Аленой. Очень». Я бы на твоем месте домофон, прежде чем открывать, смотрела бы. И в глазок тоже. А то еще придет проверять, с кем ты тут время проводишь. Мам, ну, может, ты не поедешь, а? И буду работать для тебя дуэнией и громоотводом. Пожалей, мать, не слух. Фыркнула Матильда, слегка выходя из роли. Покосилась на Бека и поправилась, произнеся жалобным тоном. милы Я просто не с этой особы». «А я?» «А ты будешь осваивать жизнь в окопах», — радостно откликнулась мама, снова выходя из образа. «Копать можешь начинать уже сейчас». «Мам, Пашенька, ты вот о чем подумай. Нас Мариночка вообще-то всех пригласила. Мы с ней замечательно подружились, а ты неплохо ладишь с Аленой». «Это ты к чему?» — насторожился Павел. Маму он знал, и подобный вкрадчивый тон терпеть не мог. Его неоднократно в юности пытались знакомить с приличными девушками из хороших семей. Пытались все мамины знакомые дамы. Правда, она сама этим не злоупотребляла, но пара попыток на ее счету была. — Как, к чему? Вы же не ссорились? Нет? — Да нет, вроде. — Павел помотал головой. Чего нам ссориться-то?» «Ну и хорошо. Так что, если ты приедешь с Бэком и чем-нибудь поможешь с Лешей, это будет вполне уместно». «Связать его по рукам и ногам и кляп вставить?» — хмуро уточнил Павел. «Как пойдет, мой родной, может и так», — лукаво улыбнулась Матильда Романовна. «Сам понимаешь, без сильной мужской руки нам не справиться. А ты заодно и от Лары будешь подальше». «Сам же знаешь, она особо упорная, может и попросту подкараулить где-нибудь, и что ты делать будешь? Я же тебя воспитала омерзительно галантным человеком». «Да уж, вот кто тебя просил?» «Маленький мой, так ведь я и представить не могла, что у тебя такая жена будет». «Это же, ух, какая жена!» — рассмеялась Потильда Романовна. «Она мне тут заявила, что она моя последняя надежда». а иначе ты пропадешь от тоски или падешь жертвой неухоженной авантюристки с собакой». Павел выразительно фыркнул. «Да, я понимаю, Аленушка, конечно, авантюрного склада, а может быть просто отважная и жалостлива. Как ты думаешь? Ты же лучше ее знаешь». «Скорее второе». Павел невольно улыбнулся, не заметив, как понимающе переглядываются его мама и его пес. Да, внешний вид, конечно, не яркий, как у Ларочки, но иногда яркость родни вульгарности. Не находишь? Можно одеться в наимоднейшие бренды, но если в голове вакуум, то вещи смотрятся как-то не очень. Правда? Неправда. Почему ты решила, что у Алены вид хуже? Неожиданно для себя рассердился Павел. Он, если честно, ее внешний вид не очень-то анализировал. Алена... Она Алёна есть, а сейчас вот как-то даже обиделся. Лара, конечно, красива, но у неё одни духи чего стоят. Даже когда рот закрыт, близко подходить не хочется. А с Алёной и разговаривать приятно, и идти рядом, и вообще. Вот я и говорю, что ты с ней ладишь неплохо. Рвотного рефлекса вы друг у друга не вызываете, и ты вполне можешь приехать и мне помочь. «Да и от Лары будет подальше. К тому же Марина дом, куда нас приглашают, недавно получила в наследство. Дом он старый, там может прибить что-то надо или закрутить, или отремонтировать по мелочи. Если бы вы не ладили, то как бы ты мог приехать?» Бек отчетливо захрюкал. Сделал вид, что просто так поперхнулся, даже покашлял демонстративно, чтобы его... Не заподозрили в том, что он попросту смеется над хозяином. — Он что-то начал подозревать, — докладывал он на прогулке Урсу. Но ему не оставили ни малейшей возможности додумать и сделать правильный вывод. — Я же говорил тебе, что она справится. — А когда приезжает тут медопесок, <къем> тьфу, то есть подросток? — Завтра, — отчитался Бек, отлично Марину с вещами Алёна уже увезла, вернулась, потому что у неё завтра урок с утра. И завтра же мы туда отправляемся. Да, и мы тоже вместе с недопёском, то есть с подростком, приедем. Павел решил меня взять. Сказал, что в случае чего разрешают мне загнать этого самого Лёшу на дерево и держать там до его приезда. Но видел бы ты, как мы на прогулку выходили, бк — похрюкал. — Как? — удивился Урс. — Перебежками, чуть не ползком. Ларой действительно пахло, но мы ускользнули. Павел, хмуро насупившись, вышагивал рядом с Аленой. — Ты даже не представляешь себе, во что вы с бабушкой ввязались. У меня просто волосы дыбом встали, когда я узнал. Взорванные унитазы... Бесконечная, подложенная учителям и одноклассникам пакости, типа искусственной слизи, змей, пауковы жаб, ну хоть хорошо, что не живых. Тараканы – это уже живые, дерется постоянно и так всерьез. Грозили подать на учет, но пострадавшие не сильно выступают. По-моему, опасаются, что в следующий раз просто пришибет. Не переживай так, как-нибудь управлюсь. Тем более, что у меня Урс есть. Урс оглянулся и одобрительно кивал. На него одна надежда, вздохнул Павел. А это точно уместно, что я приезжать буду? Паш, ну ты удивительный человек. Сначала напугал мальчишкой, словно там дикий и неотесанный дракон. А теперь уточняешь, а удобно ли это, если ты, как единственный человек, которого этот дракончик воспринимает, будешь приезжать? Рассмеялась Алена, и у Павла отлегло от сердца. «Не может человек, который не рад твоему приезду, так заразительно и весело смеяться. Да и вообще, что такого-то? Напридумывали их дамы караул, и он что, должен оставаться один на милость Лары, а их бросать на Леху? Нет уж. Он с работы будет ездить за город. А что, люди так и вовсе живут, и он поживет». Зато и сам спасется от атаки бывшей супруги и не будет себя под лицом чувствовать.